Глава 10. Око за око. Через трое суток нам удалось благополучно выйти из варп-режима в системе, в которой мы должны были сделать последнюю дозаправку. Эту систему можно было условно назвать обитаемой, потому что единственная планета, которую можно было считать освоенной, была относительно небольшого размера и имела скудную атмосферу, малопригодную для дыхания человека. Система в основном жила добычей топлива из атмосферы двух газовых гигантов, на орбите которых были расположены заводы по его производству. В небольших городках, укрытых куполами, проживал персонал, который работал на этих заводах вахтовым методом. В атмосфере планеты было очень мало кислорода, большую ее часть занимал углекислый газ. Красотка Мура встала на парковочной орбите топливного терминала для пополнения запасов топлива. Пользуясь случаем, я решил провести для Ники экскурсию по своему новому кораблю. У нас было порядка 10 часов, пока красотка не начнет вновь разгоняться. Проверив скафандр на девушке, я вывел ее на внешнюю обшивку грузопассажирского корабля и повел ее к нашему новому дому. Перебраться окончательно на фрегат я решил уже в конечной точке нашего маршрута. Все-таки билет был оплачен. Да и общение с людьми должно благотворно сказаться на психике девочки. «Какой он большой!» С трепетом произнесла она, когда мы подошли к шлюзу, через который можно было попасть внутрь. «Не такой и большой, как тебе кажется. Всего 120 метров. Все равно это круто, собственный корабль!» «Ты права, девочка. Для меня, кстати, это тоже впервой». «А что стало с пиратами?» Спросила она, посмотрев мне в лицо. «Их больше нет». Просто ответил я, давая команду и скину на открытие шлюза». Дверь с шипением открылась, выпустив небольшое количество атмосферы из переходного тамбура. Мы зашли в него вместе с Никой, и дверь за нами закрылась. Давление атмосферы в тамбуре поднялось, и шлюз разблокировался. Мы прошли во внутренние помещения фрегата и начали неспешно обходить и осматривать места, где еще совсем недавно обитали пираты. «Отец Эдгар, смотрите, здесь полно вещей!» — обратила мое внимание девушка, когда мы открыли одну из кают. Еще не успел от них избавиться. «А может быть, здесь еще что-то ценное есть?» «Вполне возможно. Я, если честно, не думал об этом. Но ты действительно права. «Нам следует обыскать все, и начнем мы, пожалуй, с офицерских кают», — поддержал я проявившую интерес Нику. Мы направились в каюту, в которой когда-то обитал Ларгофуаро. Теперь же я решил, что достанется она мне. Войдя в каюту, я начал неспеша осматривать все, что в ней находится. А находилось, надо признать, тут немало. Видимо, предыдущий жилец очень долго собирал здесь всякие интересности. Назначение многих из этих вещей я просто не знал и решил пока не избавляться от них. И, по крайней мере, гораздо лучше было бы их продать, чем выбрасывать. А по своему опыту я знал, что здесь можно было продать все, что угодно, пусть даже за половину цены. Благодаря своим сенсорам мне удалось найти несколько тайников в этой каюте, и один из них особенно меня порадовал. Не знаю, где они их нашли, может быть, это собиралось достаточно долгое время. Я вытащил из него футляр с десятком чипов с базами знаний. Пилот малого корабля. Профессиональная. Комплект баз. Энергосистемы космических станций. Расширенная. Системы защиты среднего корабля. Базовая. Медицинское оборудование, ремонт и обслуживание. Базовая. Тактика боя в составе малых абордажных команд. расширенная вот смотри ника обратил я внимание девушки на коробку с базами если ты где-нибудь найдешь что-то подобное обязательно принеси их мне и ни в коем случае не выбрасывай это очень ценная вещь хорошо святой отец закивала она в ответ с интересом рассматривая содержимое коробки Я вообще думаю, что нам надо будет очень вдумчиво подойти к разбору этих вещей. Нам с тобой нужно много денег для того, чтобы этот корабль летал. Нужны запчасти и топливо. Так что все, что нам будет не нужно, мы продадим. Это я уже поняла, святой отец. А можно я в других каютах поищу? Это очень увлекательно. И если можно, я бы хотела, если получится, найти. «Взять себе один планшет. Я видела такие у пассажиров», — робко попросила Ника. «Конечно, девочка. Если найдешь, принеси мне. Я его проверю, и он будет твоим», — разрешил я. Развернувшись на месте, обрадованная девушка побежала по коридору и исчезла в одной из кают. «В этой комнате я тоже нашел планшет, принадлежавший когда-то капитану». Жаль, конечно, что большую часть наиболее ценной информации он, скорее всего, хранил в нейролинке. Но и в нем могло быть очень много интересного. Перейдя в соседнюю каюту, принадлежавшую другому офицеру, я погрузился в изучение имущества и поиск тайников. Здесь мне тоже достались базы знаний. Видимо, постоянное обучение в этом мире было в порядке вещей. Даже среди таких элементов, как пираты. «Ну что ж, это очень хорошо». Знания стоили бешеных денег, которых у нас не было. После покупки скафандра для Ники у меня вместе с наличностью на счету было около 7500 галлов. Сумма вроде бы и приличная, но на самом деле не такая и весомая. Если на корабле что-то выйдет из строя, вряд ли я смогу осилить ремонт. Поэтому придется торговать в конечной точке нашего маршрута. Надеюсь, цену там дадут нормальную. Запоздало, подумав о том, что девушка может найти оружие и случайно активировать его, я вышел в коридор и отправился на поиски. Сделал я это очень вовремя, потому что, когда я ее нашел, девушка вертела в руках игольник неизвестной мне модели. «Ника, положи оружие, пожалуйста, на стол. Разве тебе не говорили, что детям с оружием играть нельзя?» Негромко, чтобы не испугать, произнес я, увидев это. «Отец Эдгар, но я ведь уже не ребёнок. Мне почти пятнадцать циклов». «Вот когда будет восемнадцать, тогда и поговорим». Отрезал я. «Ты же ничего не знаешь про это оружие. Я думаю, без головы тебе будет жить очень неудобно, если ты случайно выстрелишь сама в себя». «Хорошо, отец Эдгар». Надув губки, ответила девушка и положила игольник на стол. «А планшет я всё-таки нашла». Перевела она разговор на другую тему и показала мне свою находку. «Вот и хорошо!» — похвалил я девушку. «Ты молодец!» «Только он не включается и требует пароль», — пояснила она. «Ничего, я смогу с ним договориться», — пообещал я. «А еще я нашла несколько тех штук, как вы просили. Смотрите!» Она протянула мне несколько пластинок. «Вот за это спасибо, девочка. Они нам очень пригодятся. А некоторые из них, я думаю, ты уже скоро начнёшь изучать при помощи линкома». «Правда?» — обрадованно воскликнула девушка. «И я смогу стать пилотом?» «Но не всё так быстро. Но почему бы и нет?» — заверил я её. «Освоишь всю программу, которая уже заложена в линкоме, «И мы определим, что ты будешь изучать дальше». «Спасибо, дядя Эдгар. Ой, простите, отец Эдгар», — воскликнула она. «Ничего, Ника, можешь звать меня и дядей. Я не против. Но только когда мы с тобой наедине. На людях лучше обращаться отец Эдгар». Разрешил я ей. «Конечно, я все понимаю». Побродив еще немного по каютам и другим помещениям корабля, мы пришли в рубку, и я более детально осмотрел ее. В прошлый раз все было очень быстро и скомкано. Теперь же мне удалось и посидеть в капитанском кресле, и более плотно пообщаться с Искином, и получить от него отчет по состоянию корабельных систем. В данный момент работоспособность корабля была на уровне 87%. Это было достаточно хорошо. Никакого срочного ремонта не требовалось. Вооружение на корабле присутствовало, хоть и было оно не очень мощным. Все-таки это больше патрульный корабль, который должен был действовать в составе эскадры. Времени оставалось еще достаточно много, и я решил проверить планшет бывшего капитана, подключив к этому делу дроида-взломщика. Разблокирование устройства заняло у него всего минуту. Он дольше сама диагностику проводил, чем взламывал. После того, как доступ был получен, у меня легко получилось соединиться с этим девайсом. Тут-то меня и ждали интересные находки. Видимо, Ларго перекидывал на этот планшет информацию, которую ему удалось добывать во время нападения на корабли. А также тут были карты систем, которые располагались достаточно далеко и выходили за пределы границ сектора. Некоторые из этих систем были достаточно интересными. Подобных мест было немного, всего четыре, но они были. К ним были приложены подробные маршруты, а также присутствовало описание планет, находящихся в этих системах. Значит, за пределами сектора сохранилась жизнь. Я не знаю, почему эти миры не были обнаружены, но факт оставался фактом. Причем два мира имели цивилизацию, какие-то взаимоотношения с теми, кто тайно посещал их. Мне еще предстояло более подробно изучить эти данные. Ведь в один из этих миров и могла уплыть сфера поглощения, которую я ищу. Даже если не в эти миры, нельзя утверждать, что подобных миров не может быть гораздо больше, и везде существует проблема с излучением. Надо будет все подобные устройства проверить на предмет наличия информации перед продажей. Закончив со своим планшетом, я проделал то же самое с тем, который нашла Ника. На всякий случай я тоже скачал с него всю информацию и, удалив все лишнее, вернул его девушке. Я думаю, она сможет найти какие-нибудь развлечения с его помощью. На корабле есть пассажиры, которые могут ей в этом помочь. Если уж и в мое время на Земле их использовали для игр, то и тут, я думаю, эти устройства немногим отличаются. Вроде бы все первоочередные дела переделал, но времени осталось еще много. Поэтому я пошел проверять каюты экипажа и искать тайники. Времени в прыжке нам предстоит провести еще достаточно, и мне бы хотелось найти побольше баз знаний. Информации много не бывает. Наметанным глазом я искал тайники и выгребал из них все ценное, что накопили пираты за все время своей деятельности. Попутно собирал наличные деньги, которые тоже присутствовали. Запоздало подумал, что было бы неплохо перед тем, как выбросить пирата в космос, попросить их перевести все свои денежные средства на мой счет. Но сделанного не воротишь. Придется довольствоваться наличкой и выручкой от продажи трофеев. Иногда мне попадались чипы с какой-то информацией. Их я тоже просто собирал. Потом буду разгребать все, что удалось найти. Время, отведенное на посещение фрегата, подходило к концу. Я забрал Нику, и мы вернулись на борт красотки. Объяснив девушке, что можно найти какие-нибудь развлечения у пассажиров на планшетах и попросить их поделиться, я выпустил Джина из бутылки, вернее, из каюты, потому что она сразу же убежала на поиски чего-то нового и интересного. Ну и пусть. Так она научится общаться с людьми и взаимодействовать с обществом. Ника вернулась через несколько часов, довольная, как слон. и сразу же принялась хвастаться тем, что ей удалось найти у нескольких сверстников и других пассажиров. Она была довольна и счастливо улыбалась. Но я уже погрузился с головой в информацию, отобрав базы знаний, которых у меня еще не было. Я практически без остановки загружал их в себя. Больше всего меня порадовали расширенные базы знаний и базы с отметками профи. Их уже не получалось проглатывать за несколько секунд, но все равно это было очень быстро. Весь остаток пути до конечной точки маршрута я разбирал информацию, систематизировал ее, выделяя самую ценную. Но все когда-нибудь заканчивается. И мы наконец-то вышли в реальное пространство системы независимого мира Хашим. Среди пассажиров уже царила суета. Все-таки мы провели три недели в пути. Мы с Никой тоже готовились, собирали свои немногочисленные вещи и как только возникла такая возможность, перешли на борт фрегата». Я уже давно освоил все требуемые знания для управления этим кораблем. Некоторые из них даже улучшил до уровня профи. Попрощавшись с капитаном красотки, я, как только позволила скорость, аккуратно отшвартовался с внешней обшивки грузопассажирского корабля и полетел по направлению к планете самостоятельно. К сожалению, мне не удалось разместить свой бот на летной палубе фрегата. Придется я немного напильником доработать, чтобы воткнуть мой первый кораблик. Он бы влез туда, но десантный бот тоже занимал место. Придется либо избавляться от него, либо убирать все лишнее, чтобы он туда поместился. Я договорился с капитаном красотки, что потом заберу его возле планеты. В принципе, я бы мог и так закончить путешествие, в цепке. Но очень хотелось испытать фрегат в деле. В этой системе была своя небольшая космическая станция. Но небольшая она была по сравнению с той, в которой я снимал ангар в прошлый раз. Эта же была в несколько раз меньше. Скорее всего, она достраивалась постоянно на протяжении долгого времени, потому что представляла из себя нагромождение различных блоков и модулей. Я немного обогнал красотку и, выйдя на связь с диспетчером станции, запросил возможности аренды дока или ангара для такого немаленького корабля, как фрегат. Оказалось, что такая возможность появится только на следующие сутки, когда кончится срок аренды у предыдущего корабля. Я сразу забронировал этот ангар и приступил к расчетам по переделке летной палубы. В этом мне очень помогли технические базы знаний, которые мне удалось найти на борту. Черновой вариант был готов всего за несколько часов. К этому моменту красотка уже встала на парковочную орбиту и приступила к разгрузке. В этой системе она должна была пробыть неделю, грузиться в обратную дорогу. Я договорился о том, что свой бот оставлю на внешней обшивке корабля, пока подготавливаю для него место. Пришлось устроить небольшие танцы с бубном, несколько раз, слетав на десантном боте на грузовик и переставив свой бот с летной палубы на внешнюю обшивку красотки. После этого я вернулся на борт лазаря. Осталось только немного подождать, когда освободится ангар. Пока шло ожидание, я договорился с одной из контор, которые взялись за переделку летной палубы фрегата для того, чтобы я смог разместить там свою ласточку. Работу обещали сделать за сутки и попросили за нее семь с половиной тысяч галлов. Оказывается, это не дешевое удовольствие. Было бы у меня оборудование, я бы, конечно, занялся этим сам. А так придется раскошелиться. На следующий день с утра... Я смог наконец-то завести свой фрегат в довольно объемный ангар, длиной в 200 и шириной 80 метров. Этого хватало с лихвой для размеров фрегата и позволяло спокойно производить на нем ремонт и небольшую модернизацию. Договор был составлен сразу же, и фирма приступила к делу. В ангар прибыла команда из пяти человек. «Я поговорил с бригадиром, мы обсудили детали». Оценив объем работ, бригадир начал настаивать на том, чтобы на 500 галлов поднять стоимость контракта. Я долго упирался, но потом пришлось все-таки согласиться, предложив забрать им весь металл, который они вырежут, в качестве бонуса. Мы ударили по рукам, и работа закипела. Человек, я очень недоверчивый, и оставлять на борту своего корабля неизвестных работяг посчитал опасным. Поэтому пришлось все это время провести на борту, контролируя работу бригады. Сразу стоит отметить, что работали ребята очень профессионально и качественно. Не прошло и десяти часов, как все лишнее было вырезано и уже утащено куда-то вглубь станции. Еще три часа работы, и все, что было запланировано, было сделано. Мы произвели расчеты, и я проводил бригаду. Пришлось опять связаться с капитаном красотки и договориться о том, чтобы меня подвезли на их боте на корабль, чтобы я мог забрать свое имущество. Через час я уже был на борту. Капитан Мура отказалась от предложенной мной оплаты за услугу. Я забрал бот и завел его в ангар. День уже закончился, и я решил отложить все дела на завтра. Ника занималась новым любимым делом и периодически отвлекалась на свой планшет. Я не особо вникал, чем она там занимается. Занят ребенок, и ладно. Я же погрузился в изучение информации о планете. Она называлась Клайн и была довольно-таки густо заселена. На всей планете проживало около 6 миллиардов человек. Сама система была независимой и все свои потребности закрывала самостоятельно. Они сами производили продукты питания, имели несколько производств по добыче ресурсов в поясе астероидов, который был достаточно богат на полезные ископаемые. На орбите одной из планет была организована небольшая судостроительная верфь, которая производила оригинальные корабли. Правда, в небольшом объеме, но это позволяло перекрывать все нужды единого правительства. Единственное, чего не хватало этим людям, так это топливо для двигателей. Его необходимо было закупать в соседних системах. В системе было пять планет, и только две из них имели атмосферу. Правда, на одной из них она была достаточно агрессивная, и жизнь на ней была невозможна. Быстренько пролистав основные моменты по крупным городам, я сосредоточился на месте поисков своего коллеги. В документах, которые мне передал отец Арк, ясно сказано, что он пробыл на планете два месяца, ожидая поставку сферы. Раз в три дня он отсылал сообщения, но в какой-то момент они перестали поступать. Необходимо было осмотреть его жилище, Но сначала надо было связаться с правительством системы и сообщить о своем прибытии и цели своего визита, а также договориться о посещении резиденции ордена. Как только в столице наступило утро, я выждал еще час и связался с канцелярией президента. Мне ответила миловидная девушка, одетая в строгий серый костюм. «Здравствуйте», – поздоровалась она. «Вы связались с канцелярией президента». Сообщите, пожалуйста, цель вашего звонка, и мы постараемся направить вас к нужному специалисту. Девушка, меня зовут отец-дознаватель Эдгар. Я прибыл в вашу систему для расследования исчезновения отца-настоятеля Митуса Хикса, И я хочу сообщить о моем прибытии руководству планеты. Извините, святой отец. Конечно, святой отец. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Через пять минут изображение на экране изменилось, и вместо миловидной девушки появился довольно упитанный мужчина. «Здравствуйте, отец-дознаватель!» – поздоровался он. «Я третий секретарь президента Даниэль Милф. Чем могу я вам помочь?» «Здравствуй, сын мой. Я прибыл для выяснения причин исчезновения отца Хикса. А разве он пропал? Первый раз об этом слышу!» «Я думал, вы привезли нам сферу поглощения?» «Нет, к сожалению, я здесь по другому вопросу. Я планирую посетить здание, которое вы выделили ордену. Насколько я понимаю, проживал отец-настоятель Хикс именно там». «Честно говоря, я не знаю», — признался мужчина. «У меня несколько другая сфера ответственности, но, конечно же, вы можете его посетить». «Если знаете, где это находится, я доведу до президента цель вашего визита на следующем совещании. Если нет сферы, значит, это дело не первостепенной важности». «Хорошо, сын мой. До свидания», — попрощался я, не став настаивать. «Странно. Они что, не знают об исчезновении человека, который должен был ее встретить? Может быть, Орден скрывал эту информацию?» Ладно, я осмотрю жилище и решу, что делать дальше. Если в правительстве не знают про исчезновение сферы, то лучше им и дальше оставаться в неведении. Не хотелось бы в самом начале своей деятельности подставить орден. Все необходимое было у меня с собой, и я, предупредив Нику, вылетел на своем боте в столицу планеты. Здание, которое было предназначено под офис ордена, стояло недалеко от столичного космодрома. для удобства посещения будущей сферы отцом-настоятелем. Аккуратно посадив бот, я вышел на бетонные плиты посадочной площадки. Моментально сориентировавшись, я двинулся в нужном мне направлении. Людей мне повстречалось немного, но только один из них осенил свое сердце кругом. Видимо, здесь орден еще слишком мало знали. Дойдя до офиса, я уперся в закрытые двери. Недолго думая, активировал своего взломщика и через минуту попал внутрь. Этот офис мало чем отличался от тех, которые я уже видел. Осмотрев его и не найдя здесь абсолютно ничего интересного, я поднялся на второй этаж, где должна была быть квартира святого отца. Здесь тоже пришлось поработать взломщиком, но простые замки были для него делом несерьезным, поэтому надолго дверь меня не остановила. Попав внутрь, я начал осмотр помещения. Никаких следов борьбы или беспорядка я не увидел. Наоборот, все было чисто прибрано, даже подозрительно. Я использовал все доступные мне фильтры и сенсоры, осмотрел все пространство квартиры от спальни до санузла, но нигде не нашел даже следов биоматериалов, не считая тех, которых не вызывали особых подозрений. Не найдя ничего интересного, я подошел к терминалу, предназначенному для связи. Ничем другим быть это устройство не могло. Пришлось немного поколдовать с ним, но после этого я смог к нему подключиться. И вот тут меня ожидало кое-что интересное. Этот терминал был предназначен для связи, и хоть вся информация была с него предварительно удалена, мне удалось найти кое-какие логи в системном кэше. а именно записи о 32 последних вызовах. 19 из них были сообщениями для отца-надзирателя Арка, а вот 13 остальных были всегда с одним абонентом. Имя этого абонента мне показалось очень подозрительным, потому что именно так называлась одна из систем, которые находились за границами сектора. О ней были данные в планшете пиратского капитана. А вот, похожая ниточка нарисовалась. По крайней мере, ничего другого мне не остается. Надо покумекать, что это может быть. 19 сообщений. Один раз в три дня. То есть примерно так он регулярно связывался со своим руководством и отсылал доклады. А параллельно с этим он связывался с каким-то неизвестным абонентом, записанным именем системы. Возможно, он и связывался с кем-то оттуда. Но зачем? Последний сеанс был больше двух месяцев назад. Ну что ж, похоже, придется мне посетить эту систему. А тут мне делать больше нечего. Разговаривать с руководством планеты вредно и даже опасно для Ордена. Закончив осмотр и вернув все, как было, я вышел из здания, закрыл его, после этого вернулся на бот. Запросил у диспетчера космопорта разрешение и начал взлет. Вернувшись в арендованный ангар, я завел бот сразу на лётную палубу фрегата. Теперь там было достаточно места. Предстояло еще кое-что сделать, чтобы обеспечить полет. В течение суток я с помощью Ники собирал все, что можно было продать из имущества пиратов. Собралось довольно внушительное количество. Пришлось даже взять в аренду небольшой контейнер, куда и сложить все имущество, подлежащее продаже. Со всех технических устройств я удалил информацию, предварительно скопировав ее себе. Найдя на станции торговца, который согласился купить все добро оптом, я обсудил детали и, продав его, выручил половиной тысяч галлов. Вроде бы и немного, но на первое время хватит. Я не стал продавать скафандры и самые ликвидные товары, потому что здесь предлагали явно заниженную цену. Лучше уж я вернусь в системы, где смогу продать это процентов на 30 дороже. Сейчас мне нужно было кое-что прикупить, а именно мобильные баки, на всякий случай затариться, взяв с собой небольшой запас топлива. Совершив задуманное, я стал беднее на 7000 галлов. того у меня в активе осталось чуть больше 10 тысяч. Емкости под топливо я разместил в небольшом грузовом трюме фрегата. Как только мы вышли со станции и ушли за пределы интенсивного судоходства, я выбрал на своей навигационной карте соседнюю систему. Она была пуста, и нужна она мне была для того, чтобы немного запутать следы, чтобы никто не видел, в какую сторону я на самом деле начал разгон. Фрегат хорошо разгонялся. Все системы функционировали в штатном режиме. Мой первый самостоятельный полет на большом корабле в роли пилота. Незабываемое впечатление. Я как бы слился с ним и летел, словно птица, чувствуя его всего. Как только мы достигли необходимой скорости, я запустил варп-двигатель. Первое мгновенное ускорение до немыслимых скоростей размазало пространство, и теперь я летел, словно болит в сверкающем пузыре. Первый прыжок у нас должен быть совсем короткий, всего на 4 часа. Я даже как следует насладиться полетом не успел, как мы вышли в пустой, абсолютно безжизненной системе. Навигационная система сориентировалась в пространстве, и я проложил новый курс. Необходимо было совершить два прыжка. Один на пять суток, а второй на семь. Запас топлива и параметры варп-двигателя позволяли нам это легко сделать. Поэтому я сразу же разогнался и ушел в длительный варп. Ещё немного посидев в кресле пилота, я решил проверить Нику. За своей новой игрушкой она могла позабыть про обед. Я позвал её в столовую. Синтезатор пищи здесь был гораздо лучше, чем на красотке. Выбор блюд у него был шире. Ника решила, что будет что-то новое, и я не стал её отговаривать. Мы сидели за столом, и я смотрел, как она старается не торопиться. Я смотрел на эту юную девушку и вспоминал свою семью. За годы боль утраты притупилась. Правильно говорят, что время лечит. И пусть оно не вылечило меня полностью, но все же облегчило симптомы. Судьба послала мне эту девочку. Быть может, мне нужно было остаться в живых, чтобы спасти ее. «Отец Эдгар», — спросила Ника, — «а куда мы сейчас летим? И что вы могли узнать на планете?» «Нам надо сделать два прыжка и попробовать найти след». «На планете практически ничего узнать не удалось, а чересчур глубоко копать тоже опасно». «А можно вас спросить? Мне правда очень интересно». «Конечно спрашивай», — разрешил я. «А вам нравится ваше искусственное тело?» Я задумался. «Это непростой вопрос, но, если вкратце, то нравится». «Я раньше не видела таких, как вы. Я вообще святого отца видела всего один раз. Я тогда была совсем маленькая и нас навещал один. Не такой, как вы, у него была кожа». «Я, видишь ли, Ника, совсем не такой, как они. И стать таким мне пришлось не по собственной воле, а благодаря случаю». «Зато вам не страшно излучение». «А вот тут ты права». «Мне на него абсолютно наплевать. А вот тебя надо бы проверить в медицинской капсуле. Это излучение пронизывает все вокруг, и оно должно отрицательно влиять на твой молодой организм». «Святой отец, а вы разве не знаете?» Удивленно распахнула глаза девушка. «О чем?» – спросил я. «На нас не действует это излучение». — То есть как это? — не понял я. — Ни у кого из нас никогда не было никаких признаков, даже у квартиронов, таких как я. — То есть ты даже не полукровка? — Нет, конечно. Полукровок у нас осталось всего несколько. — Может быть, именно из-за этой особенности вас и покупали? — Я не знаю, святой отец. «Кстати, как у тебя идет процесс обучения?» «Очень хорошо, отец Эдгар. Это удивительная штука. Столько всего интересного!» «Жду, не дождусь, когда закончу с этими простыми предметами и смогу изучать что-нибудь полезное». «Любые знания полезны. Ника, а еще бы я посоветовал тебе посещать спортзал. Человек должен развиваться гармонично». «А я и так гармоничная, да и вообще, я не совсем человек». «Ну да, ну да», – рассмеялся я, наблюдая за тем, как она забавно вздернула носик. Ника пообещала мне периодически заниматься спортом, и я отпустил ее. Я же вернулся в рубку корабля, сел в кресло и погрузился в вычисления и анализ доступной мне информации. Дни проходили за днями. И, наконец, к исходу пятых суток, мы вышли в точно такой же системе, как и та, из которой мы начали движение. Нам нужно было пролететь всю систему для того, чтобы обойти астероидный пояс и, разогнавшись, уйти в Варп. Нике нравилось сидеть в кресле штурмана и глазеть по сторонам. Она призналась мне, что у нее появилась мечта. И теперь она хочет стать настоящим пилотом. Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза горели. и радовали мое кибернетическое тело. «Капитан!» – раздался голос Искина. «Регистрирую сигнал бедствия из области пояса астероидов!» «На экран!» – потребовал я, и на обзорном экране появилась проекция достаточно объемного астероидного пояса. Возможно, когда-то это была планета, разрушенная пожирателями. Большая часть пространства была заполнена глыбами льда и пород разного размера. «Анализ сигнала!» — отдал я команду искусственному мозгу корабля. «Капитан! Сигнал цикличный, только аудиоканал!» «Воспроизведи!» — потребовал я, и в динамиках раздался треск. Потом появился хриплый женский голос. «Внимание всем! Шахтерский корабль терпит бедствие! Нам требуется помощь! Всем, кто меня слышит, помогите, пожалуйста!» «У нас на борту в живых осталось пять человек. Среди них один ребёнок. Всем, кто меня слышит, шахтёрский корабль терпит бедствие!» После этого сигнал повторялся и повторялся. «На радаре есть что-нибудь?» — уточнил я у Искина, хотя сам видел, что ничего не видно. «Капитан, на радаре никаких целей не обнаружено!» «Возможно, астероиды блокируют прохождение сигналов, если корабль находится в глубине поля». «Логично», — согласился я и осмотрел поле. «В этой мешанине из различных пород можно спрятать все, что угодно». «Остановить разгон!» — отдал я команду. «Подойти на минимально безопасное расстояние». «Есть, капитан!» — отозвался Искин и начал маневр. Вручную управлять им не требовалось. Это не боевая ситуация. Отец Эдгар, вы хотите им помочь? Конечно, девочка. Возможно, нам удастся кого-то спасти. Тем более, там есть ребенок. Ты же сама слышала. А вдруг это ловушка? Да и как можно найти их среди всех этих камней? Хороший вопрос, Ника. Искин, мы можем определить источник сигналов? «Скорее всего, мы перехватили отраженный сигнал, но мы можем определить примерную область, из которой он исходит», — отозвался Искин. «Ну вот, видишь, уже хорошо. Ника, я думаю, слетать туда на боте, а ты пока побудешь тут, поохраняешь наш фрегат». «Отец Эдгар, я не хочу оставаться одна. А вдруг кто-нибудь появится?» — запротестовала девушка. «Даже если кто-то появится в системе». то до сюда он доберется не раньше, чем через несколько часов. А к этому моменту я должен буду уже вернуться. Попытался успокоить я ее. «А можно мне с вами? С вами я чувствую себя в большей безопасности». «Ника, я не могу тебя с собой взять. Во-первых, это опасно, может произойти все, что угодно. А мне для дыхания воздух не нужен. Ты должна остаться здесь и дождаться меня». «Хорошо, отец Эдгар. Тогда я буду сидеть здесь и буду постоянно на связи». Согласилась она и забралась в кресло с ногами. «Кстати, Искин, а мы можем попробовать выйти с ними на связь?» «Я попытался это сделать согласно стандартному протоколу, но ответа не получил», доложил искусственный интеллект. «Ну что ж, тогда слушай мою команду». «Во время моего отсутствия старший на борту остаётся Ника. Со мной держать постоянно связь, в непредвиденных ситуациях или при появлении вражеских кораблей, сразу же вызывать меня, а потом открывать огонь на поражение». «Всё понял?» так капитан». «Ну вот и ладушки. Кстати, и скин. На всякий случай мне нужны несколько аварийных комплектов. Могут быть раненые люди». «Еще нужны кислородные картриджи. Где они у вас лежат?» — уточнил я. «Капитан, я отправил вам файл». «Добро, получил. Ладно, Ника, я постараюсь обернуться как можно быстрее. Я свяжусь с тобой, как только что-то выясню. Все, не скучай». Попрощался я и встал с капитанского кресла. Я направился за имуществом, схему размещения которого прислал Искин. Погрузив все необходимое в бот, я направил его в сторону астероидного поля. Кто никогда не подлетал к медленно дрейфующим в пустоте булыжникам разного размера, от самого крошечного до гигантских, тому сложно это понять. Как будто ты медленно засовываешь руку в капкан. Приходится напрягать все свои возможности, все свое внимание, чтобы отследить постоянно перемещающиеся глыбы. Хорошо, что у меня искусственный мозг, и я могу производить большое количество расчетов. Я спокойно влетел в поле астероидов. К сожалению, спокойствие было обманчиво. С краю плотность поля была невысока, и прилететь можно было достаточно спокойно, иногда корректируя курс. Но чем глубже я погружался в это море камней, тем двигаться становилось сложнее, и хоть пространства между астероидами было достаточно много, все равно приходилось быть очень аккуратным. Через 20 минут я полностью потерял связь с Лазарем. Видимо, мои сигналы уже не проходят. Я постоянно сканировал окружающее пространство всеми возможными способами в попытке найти потерпевших бедствий людей. Но, к сожалению, ничего не получалось. Пошел уже второй час моих поисков, и я стал склоняться к мнению, что, скорее всего, найти бедолаг у меня не получится. Но и оставлять начатое тоже было не в моих правилах. Решив, что еще полчаса погода не сделают, я все-таки решил продвинуться еще глубже. Самое главное – не заблудиться здесь. Но пока эскин бота докладывал, что обратный маршрут возможен. Прошло еще полчаса, и настало время вернуться. Лететь той же дорогой было бы глупо, и я решил проложить курс немного по-другому, чтобы на обратном пути попытаться охватить примерно такой же кусок астероидного поля. Искин проложил маршрут, и я двинулся по нему. Через 15 минут на экране радара появилась засветка. Слабая энергетическая сигнатура. Я чуть-чуть скорректировал маршрут движения, чтобы проверить сигнал. Ничем иным, кроме как тот корабль, который я искал, это быть не могло. Все-таки я молодец, принял верное решение. Через несколько минут мне удалось приблизиться к точке, откуда исходил сигнал. Это был достаточно приличных размеров астероид, похожий на гигантскую картофелину. И вот тут-то я и увидел этот корабль. Или они врезались в этот астероид, или что-то еще произошло. Но он был очень сильно поврежден. Он буквально воткнулся в породу. Что-то я сомневаюсь, что кто-то мог после такого выжить. Пробурчал я сам себе. Но проверить всё-таки нужно. Астероид имел достаточно внушительные размеры. Более километра в длину и метров шестьсот в ширину и высоту. Шахтёрский корабль был около двухсот метров. Облетев находку, я решил, что лучше всего будет закрепиться на поверхности шахтёрского корабля. Я приступил к маневрированию и посадил свою ласточку на внешнюю обшивку. Активировал захваты, и корабль намертво примагнитился к металлу. Теперь главное по-быстрому все осмотреть и по возможности оказать помощь. Что-то не доверяю я летающим вокруг каменюкам. Хотя карма шахтера не сильно пострадала. Значит, можно надеяться, что бот не пострадает. По крайней мере, в ближайшей перспективе. На всякий случай я прихватил с собой один аварийный комплект. Вдруг кому-то понадобится экстренная медицинская помощь. Выйдя на обшивку шахтера, я начал поиски шлюза, чтобы попасть внутрь. Маловероятно, что я смогу пробраться внутрь вместе столкновения. Я заранее просканировал корпус и определил все места, где, возможно, могли быть входы. Мне удалось его найти и, как ни странно, открыть. Значит, энергия на корабле была и сохранилась. Попав внутрь, я начал проверять все помещения подряд, хотя было их немного. Большую часть места на шахтерских кораблях занимает трюм – мобильная фабрика по переработке руды. Так было и здесь. Судя по внешнему виду и по слою пыли на всех видимых поверхностях, это случилось довольно давно. Я прошел уже практически весь корабль. Никаких следов экипажа, даже останков. Очень странно. И куда они могли подеваться? Я решил проверить место столкновения с астероидом. Возможно, там есть какие-то помещения. Внезапно мои сенсоры уловили какой-то звук, и я пошел в его направлении. Какой-то странный звук, как будто мычание или кто-то пытается петь колыбельную. Дойдя до двери, из-за которой доносился этот звук, я постучал в нее кулаком. «Эй, есть тут кто?» — громко спросил я и прислушался, но не услышал ответа. Кто-то все так же продолжал свое мычание. Я нажал на сенсор, и дверь открылась. «Эй, есть тут кто?» Повторил я свой вопрос и медленно прошел внутрь, осматривая какую-то кладовку техника или мастерскую. В помещении не было света, но мне это было и не нужно. Я прекрасно мог видеть в любой темноте. Помещение было заставлено различными агрегатами. Сенсоры не регистрировали ничего. Звук шел из какого-то ящика. «Что это такое?» Я аккуратно открыл его и в первый момент не сразу понял, что происходит. На секунду мир вокруг меня застыл, и все мое нутро закричало. «Опасность!» Однако экран уже засыпали тревожные сообщения от системы. В первое же мгновение я попытался разорвать дистанцию с этим ящиком, но ничего не получилось. Мир вокруг меня померк, Вот был я, и вот меня нет. Просто выключили. Запуск резервного источника энергии. Сбой. Запуск резервного источника энергии. Сбой. Запуск резервного источника энергии. Сбой. Запуск аварийного источника энергии. Сбой. Запуск аварийного источника энергии. Аварийный источник энергии активирован. Откат системы к работоспособному состоянию. Так я и пришел в себя. Крошечный квант энергии в пытающихся самовосстановиться в электронных мозгах киборга. Все, что я мог сделать в данный момент, это молча наблюдать за попытками справиться с проблемой. Создание гениальных неизвестных конструкторов пыталось раз за разом восстановить работоспособность. Система несколько раз пыталась самовосстановиться, но происходил какой-то сбой. «Ну, давай же, давай, давай, железное чудо! Я в тебя верю. Что же там такое произошло? Что я мог найти, что меня так шарахнуло, чуть последние мозги не поджарило?» «Работоспособность системы восстановлена. Производится анализ повреждений». «Все-таки крепкая у меня черепушка. Я опять обрел свою прежнюю чувствительность. Ко мне вернулось зрение, и постепенно активировались различные сенсоры». Только вот не это я ожидал увидеть, когда появилась картинка. Во-первых, находился я явно не на борту шахтера, и все мои попытки хоть как-то сдвинуться с места не увенчались успехом. Я немного мог изменять угол зрения и рассматривать пространство спереди и сбоку от себя. Это была явно какая-то пещера, судя по стенам выдолбленных в горных породах. Я видел перед собой три прозрачные колбы – которых плавали остатки какого-то животного и тела людей. Но эти тела были сильно повреждены. К ним были подключены какие-то трубки, провода и дыхательные маски. Хотя, как по мне, так их лучше было бы пристрелить, чтобы не мучились. «Хи-хи-хи-хи! А вот и мой трофей очнулся!» Скосив глаза, я увидел макушку человека небольшого роста. Он поднял голову и уставился на меня единственным глазом. Второй глаз ему заменяло какое-то устройство, мало походящее на имплант. Его назначение я не смог определить. Попытавшись что-то ответить, я понял, что сделать этого не могу. «Что, святой отец, далеко зашел по пути возвышения?» «Далеко, вижу. Посмотрел уже. Ничего в тебе человеческого не осталось, кроме глупости». У него окреп голос, в нем появились нотки бесноватости. «Что?» «Попался примитивную ловушку? Наверное, сейчас думаешь, что ты дурак?» «Конечно, дурак. Я на неё уже двадцать лет материал отлавливаю. Ван, видишь, плавает. Красавцы! Скажи!» Я попытался опять дёрнуться. «Ого, ого! Хи-хи! Давай-давай! Ещё!» Он опустил глаза и уставился в какой-то планшет. «Какие у тебя показатели! Хорошо. Но можешь особо не стараться, дружок!» «Судя по всему, у тебя достаточно много вопросов, и я тебе на все отвечу, но чуть-чуть попозже. Сначала мне надо подготовить материал для эксперимента». «Да что это за хрень? Куда я опять смог влезть? Черт побери! Наверное, это мне наказание за мои преступления. Я ведь тоже когда-то так же издевался над людьми, пускай они этого и заслуживали. Но все было практически так же». Через 20 минут безумец выкатил небольшой столик с какими-то контейнерами, приборами и пробирками. «Здравствуй, 73-й! Почему 73-й? А потому что ты 73-й по счету пациент, и сейчас ты умираешь от любопытства. Хочешь узнать, кто же я такой, кто смог поймать такого возвышенного святого отца? Хе -хе -хе. А я тебе скажу. Я, видишь ли, уже полгода без экспериментов». Даже поговорить не с кем. А эти сломались. Он кивнул на колбы. Вот так-то. Зовут меня доктор Клок. И я, так сказать, исследователь, экспериментатор и немного творец. Хочешь знать, что я исследую? А вот и не скажу. Будешь мучиться в неведении. Хи-хи-хи. Да шучу я. Расслабься. Конечно же скажу. Я исследую биополиморфные материалы и пытаюсь наделить их разумом. Понимаешь? Создать собственную искусственную жизнь. Не какую-то там генетику. Нет, абсолютно новую, с заданными характеристиками. Конечно, проект еще в стадии экспериментов, но кое-что уже получается. Я думаю, с твоей помощью я продвинусь еще дальше. Откуда у тебя это тело? Очень интересная конструкция, ничего подобного мне не встречалось. Я даже не все осознать могу, но это не важно. «Я тут недавно кое-что изобрёл. Так что, мой друг, ты тоже станешь исследователем!» Протянул он. Я скосил взгляд и посмотрел на его лицо, искажённое предвкушением. Неужели я когда-то выглядел так же? Нет, я всё делал без удовольствия. «Ну, ся дружок, поговорили и хватит. Мне уже не терпится!» Он вернулся к своему столику и взял с него две пробирки. «Ну вот, коллега, вот и вкусняшки!» «Открой Ха-ха. Шучу! Это совсем не нужно!» Он нажал на что-то, и я начал опускаться вниз. Как только моя голова оказалась на уровне его живота, он вытянул руки и вылил содержимое пробирок мне на голову. «Интересно, чего он этим добивается?» «Сильно сомневаюсь, что это может мне повредить. Конструкция киборга настолько совершенна, что меня можно искупать в кислоте, и я останусь цел и невредим. Практически!» Я поднял взгляд на задумчивое лицо сумасшедшего экспериментатора. «Так-так-так», — -так. протянул он. «Что-то новенькое». Он взял планшет и начал что-то просматривать. «Ну-ну-ну, ладно, посмотрим, как будет в динамике». Пробурчал он себе под нос и ушел куда-то. Мне кажется, он совсем свихнулся. Полностью уж псих. Теперь надо было тщательно продумать ситуацию и постараться найти выход. Мне прекрасно известно, что с психами работать очень тяжело. Иногда невозможно предугадать ход их мыслей. Давным-давно мне уже приходилось иметь дело с маниаками, логика которых не подвластна разуму здорового человека. Вот так и этот шизик облил меня каким-то дерьмом и думает, что это эксперимент. Видимо, психованный старик ушел куда-то далеко, потому что я не фиксировал никаких звуков. От нечего делать, я рассматривал все, что меня окружает. в поисках малейшей возможности вырваться из ловушки и вырвать ноги из задницы этого придурка. Если я 73 то он здесь угробил уже 73 доверчивых человека. Пора положить этому конец. Внимание! Попытка несанкционированного доступа! Внимание! Система подвержена атаке! Экран заполнили повторяющиеся сообщения, и мир опять выключился.